Испытание Ковчега Каждое испытание Ковчега проходит по-своему. Частности меняются в зависимости от того, кто нынче сильный волк и кто бессильный ягненок. В древности лорд-мэр и все население Сити следили за церемонией от начала до конца, что было вполне оправдано. Обитатели Сити сильнее других зависят от надежности монетной системы. Испытания были шумными и многолюдными. Со временем представительство Сити свелось к 12 выборным. Они принимали участие в тех стадиях испытания, которые не требовали специальных златокузнечных навыков, и следили за златокузнецами на остальных этапах. А когда пробирщики оглашали вердикт, выходили на улицы Лондона и делились с согражданами дурной или хорошей новостью. За последние столетия число наблюдателей от Сити уменьшилось настолько, что сэр Исаак Ньютон счел должным заявить протест. Испытание ковчега превратилось в тайный ритуал, который вершат златокузнецы без надзора, никем не проверяемые. Можно смело сказать – что гильдии это заявление понравилось не больше, чем все прежние действия Исаака на посту директора Монетного двора. Однако их цель – уличить его в мошенничестве и добиться, чтобы ему по меньшей мере отрубили руку перед Вестминстерским дворцом, не будет достигнута, если Исаак обжалует испытание под тем предлогом, что оно якобы подтасовано гильдией. Посему маятник традиции качнулся назад, хоть и не настолько, чтобы приглашать Сити в полном составе. Всё по полной форме, с двумя коллегиями присяжных. Город представлен не только лорд-мэром, но и двенадцатью заседателями, независимыми от Злата Кузнецов. И они будут не просто смотреть, но и в лице своего избранного делегата, мистера Тредера, участвовать. Только после того, как всю дюжину приводят к присяге и отправляют в свой угол, можно вызывать главных действующих лиц и начинать, собственно, испытание. Королевский письмоводитель требует внести ковчег. Пристав выходит и через минуту возвращается с графом Лоствиттлским. Следом четыре королевских курьера тащат на носилках ковчег. Его ставят на стол, лоствиттл подтверждает, что это действительно ковчег, доставлен прямиком из Тауэра без всяких фокусов-покусов. Теперь королевский письмоводитель обращается к приставу с просьбой ввести вторую коллегию присяжных. Через минуту входят 12 пышно разодетых златокузнецов и выстраиваются в ряд. Они не в силах отвести глаз от ковчега, по крайней мере, пока королевский письмоводитель произносит следующее. Клянетесь ли вы честно и добросовестно, согласно своим знаниям и усмотрению, проверить золотые и серебряные монеты, помещенные в сей ковчег, и правдиво сообщить, соответствуют ли сказанные монеты весом и пробой стандартам королевского казначейства, а также отвечают ли монеты составом и проче идентуре? Заключенный между Его Величеством и директором Монетного Двора Его величество да поможет вам Бог. Клянемся, говорят злата-кузнецы. Покончив с ними, королевский письмоводитель приглашает директора Монетного Двора. Этого человека и этой минуты ждали все. Глаза и головы поворачиваются к приставу, следят за ним, пока он идет из комнаты, и замирают. В Звездной палате, затем в галерее, слышна его удаляющаяся поступь. Они ждут, ждут и ждут, и вот уже всем ясно. Произошла непредвиденная заминка. Кто-то из представителей Сити в полголоса отпускает остроту. Кто-то из Злата Кузнецов довольно громко произносит «Может, он смотрит повешение?» Его сосед подхватывает «Может, он сбежал во Францию?» пока на них не шикает грозно сам герцог Мальборо. Когда шум затихает, слышно, что к звездной палате приближаются люди, куда больше, чем вызывал королевский письмоводитель. Свита, или кто там они, остается за дверью. Пристав входит, ведя под руку молодую даму. Они идут через палату. Дама с любопытством поворачивает голову к пробирной печи. Алое пламя озаряет лицо. Даниэль узнает Катерину Бартон. Она входит в боковую комнату, и пристав объявляет ее имя. Слава мисс Бартон огромна. Все таращатся, начисто позабыв про приличие. Лучше бы уж она явилась, в чем мать родила. «Милорды», — начинает Катерина Бартон. «В помещении столько сановных мужей, что она не пытается угадать, кто из них главный». Сэр Исаак Ньютон болен. Я сидела с ним последнюю неделю и уговаривала его не являться на ваш зов. Он не внял моим убеждениям и велел, чтобы его всенепременно сюда доставили. Он очень слаб, и я распорядилась, чтобы его принесли в портшезе. Если милорды позволят, я скажу, чтобы портшез внесли сюда. «Как его сиделка, мисс Бартон, считаете ли вы, что он в состоянии понимать происходящее и отвечать перед судом?» спрашивает королевский письмоводитель. «О да, он в сознании», — говорит мисс Бартон. «Однако, поскольку сэр Исаак очень слаб, он попросил доктора Даниэля утерхауза действовать от его имени». Разобравшись, что главный тут королевский письмоводитель, она делает шаг вперед и вручает письмо, видимо, написанное Исааком, и содержащее ту же просьбу. Даниэль с несвойственной ему прытью выходит на середину комнаты, пока многие еще выискивают его глазами в толпе. «Если милорды согласны с предложением сэра Исаака, я почту за честь служить его рукою, И голосом. Собравшиеся переглядываются. Но поскольку это не меняет содержимое ковчега и текст идентуры, то по сути не имеет значения. Важные сановники кивают. Королевский письмоводитель дважды перечитывает письмо и, наконец, объявляет. «Принято! Доктор Уотерхаус, совет выражает вам признательность. Э, так вынести сюда партшес сэра Исаака». «Поскольку прецедентов нет, позвольте мне высказать предложение», говорит Даниэль. «Мы ведь вскоре переместимся в звездную палату, где пройдет анализ. Чем переносить сэра Исаака дважды, мы могли бы сразу удобно устроить его в звездной палате. Оттуда он услышит, как читают и «Принято!» Мисс Бартон делает реверанс, и, глазами позвав Даниэля за собой, стремительно идёт через палату. Тот просит его извинить и выходит из комнаты. Все лица обращены к двери. Перед Даниэлем чёрный обелиск Исаакова-Портшеза. Его держат два оторопелых носильщика. Мисс Бартон шёпотом распоряжается. «В угол! В угол! Нет! В этот!» Носильщики почти комически крутятся на месте, но, наконец, понимают, чего она хочет. Развернуть портшес дверцей к углу, чтобы, когда его откроют, палата не видела жалкого состояния сэра Исаака. Носильщики ставят портшес, как она просит. Даниэль бочком протискивается между шестом и стеной, пятится в угол. «Взгляды всех в соседней комнате устремлены на него». Он поворачивает задвижку, тянет дверцу. первый ему предстает рука, белая и неподвижная, сжимающая богато изукрашенный ключ. Даниэль открывает дверцу шире, впуская свет. Исаак привалился к стене своего черного ящика, глаза и рот открыты. Он совершенно недвижим. Даниэлю не надобно щупать пульс, чтобы убедиться – Перед ним усопшее тело Исаака Ньютона, скончавшегося на 72-м году жизни от Нью-Гейтской тюремной лихорадки.